вместе со своей дочерью но когда в какую сторону накануне ареста Фернана Руше они отправились в Британь Декергац ударил себя по лбу Все это совпадает и сцепляется между собой прошептал он это рука Андре я готов поклясться в этом в это время камердинер приотворил дверь рабочего кабинета Какая-то дама, — сказал он, — желает видеть ваше сиятельство. декергат задрожал. — Ее имя? — спросил он живостью. — Ваше сиятельство не знает ее. — Впустите! Женщина, закутанная в большую шаль, показалась на пороге. Леон Ролан вскрикнул от радости. — Бакара! — воскликнул он. — Это Бакара! Это была действительно она но уже не элегантная женщина с холодной насмешливой улыбкой, а Бакара бледная и дрожащая, в беспорядочно надетом платье. Она хотела спасти Фернана. Откуда же явилась она? Чтобы понять, откуда явилась Бакара и каким образом она, не видевшая ни разу Армана, пришла к нему, Необходимо воротиться к тому времени, когда она отправилась в Монмартр в сопровождении старого клерка, которого сэр Вильямс превратил в доктора. Бакара находилась в карете между своей горничной и мнимым доктором, когда последний, обратясь к ней, сказал, «Мы едем в Монмартр к доктору Бланшу». Впечатление, которое произвели на нее эти слова, было ужасно. Сначала она не могла найти ни одного слова, ни звука, ни жеста. Она как будто оцепенела. Так поразило ее это продолжавшееся уверение в ее сумасшествии. Когда первый испуг прошел, она хотела кричать, звать на помощь, хотела выскочить из экипажа, рискуя разбиться. Но была остановлена мнимым доктором, который, схватив ее за руку, сказал, «Вам предстоит выбрать одно из двух. Дома малешенных» или «Уголовный суд». Слово «Уголовный суд» испугало бы кара еще больше. «Меня? В уголовный суд?» пробормотала она с изумлением. Без всякого сомнения, отвечал этот человек с гаденькой усмешкой. «Но разве я совершила какое-нибудь преступление? Я никому не сделала зла!» лепетала она уничтоженная. «Вы обвиняетесь в воровстве!» «Никогда! Никогда!» «Вы ошибаетесь, моя милая! Вы участвовали в краже портфеля, в котором заключались 30 тысяч франков!» «Я? Я?» — вскричала она. «Это неправда! Никогда! Никогда!» «Этот портфель продолжал холодно мнимый доктор. Был украден Фернаном Роше, вашим любовником, а он арестован у вас!» «Но разве это правда?» воскликнула она. «Разве он действительно украл?» «Милая моя!» — отвечал доктор. «Все равно украл ли он его? Или ему подсунули его в карман? Но справедливо только то, что в настоящую минуту полиция обыскивает вашу квартиру, и портфель будет найден». «У меня? Разве портфель у меня?» «Да, в кармане его пальто. А пальто это в вашей комнате». Бакара задушила восклицание и пробормотала в безумии. «Боже мой! Боже, мне кажется, я умру!» В эту самую минуту карета остановилась, и в ее дверцах показалась голова сэр Вильямса. Англичанин улыбнулся куртизанке той холодной и насмешливой улыбкой, которая навевала холод на самого мужественного человека. «Милая моя!» — сказал он. та девушка умная!» «И будешь вести себя хорошо, я в том уверен». Бедная девушка бросила на него взгляд полный презрения. «Я очень хорошо знала, что все это сделано вами», — сказала она. «Вы негодный человек!» «Фанни», — обратился от горничный, — «сядь на козлы с кучером и уступи мне свое место». Субрядка повиновалась, и баронет поместился возле бакара, которая не имела силы оттолкнуть его. «Милое мое дитя, — сказал он тогда, — ты при хорошенькая девушка, и Бог мне свидетель, что я тебе не желаю зла».